Глава 3 Кай. Монти, оставь Макса с Исайей и возвращайся в мой номер. Надо поговорить. Я. Оставить Макса, чтобы ты мог на меня накричать? Монти, да, я. Круто-круто. Уже бегу. Я нашёл Максу новую няню. Первое, что он произносит ещё до того, как я закрываю за собой дверь. А? Я сажусь напротив Монти за стол в гостиничном номере, в замешательстве глядя на него. Как? Я уволил трое всего час назад. Просто я настолько хорош. И ты её наймёшь, потому что ты явно не разбираешься в нянях, раз не перестаёшь их увольнять. Так что я сам этим займусь. Её? Мою дочь. Мой взгляд падает на стоящую рядом с ним фотографию в рамке. Такая же фотография висит у него в офисе в Чикаго. Он ставит её на своём столе в каждом городе, который мы посещаем. Я знал, что девушка на фотографии — его дочь. Это очевидно. Но, несмотря на то, что мы с ним близки, он никогда много о ней не рассказывал. Мне всегда думалось, что это потому, что он чувствует себя виноватым, оставляя её и проводя в разъездах по работе столько же времени, сколько и мы. Или причина в этом, или он уверен, что разговоры о том, что он скучает по своему ребёнку, лишь подтвердят то, что я уже и так знаю. родителю одиночки практически невозможно справиться с этой работой. Девчушке на фото не больше 13 14 лет. Она переживает тот неловкий период, через который все мы проходили в раннем подростковом возрасте. Брекеты и прыщи. Тёмные волосы зачесаны назад и собраны в тугой хвост. Козырёк бейсболки закрывает лицо. На ней ярко-жёлтая футболка с номером 14 по центру спереди. Софтболистка, у которой слишком большие рукава, стянуты на плечах чем-то вроде ленточек. На одном колене у неё лежит печерская перчатка. Девчушка позирует для сезонной фотографии. Дочь Монти играла в софтбол. Софтбол — спортивная командная игра с мячом, разновидность бейсбола. Мяч для софтбола имеет в полёте более низкую скорость. В софтбол играют как мужчины, так и женщины. «Этим летом она свободна, и я хочу, чтобы она поехала с нами», — продолжает он. «Это логично, ведь летом она не ходит в школу». «Да, но, Монти, речь идёт о моём ребёнке». «И о моём...» Он приподнимает брови, провоцируя меня высказаться против этого плана. «Это не просьба, Эйс. Я сказал, и так тому и быть. Я устал от того, что ты находишь что-то неправильное в любом человеке, которого мы нанимаем. Каждые несколько недель мы перерываем анкеты в поисках кого-то нового, и смена имен в гостиничных номерах и списках пассажиров становится проблемой для координаторов поездок. Она — новая няня Макса. И самое приятное в этом то, что она — мой ребенок». И уволить её ты не сможешь. Чёрт побери. Она свободна только до сентября. Так что нам придётся найти кого-то другого, чтобы доиграть последнюю часть сезона. Но этот мост мы перейдём, когда до него доберёмся. Ясно. Выхода нет. Я в долгу перед ним за всё, что он сделал для нас с Максом. И он, чёрт возьми, это знает. Если мне придётся оставлять своего сына с кем-то, кроме меня, я думаю, это не самое худшее решение из возможных. это няня... Вероятно, слишком молода, чтобы обращать внимание на компанию профессиональных бейсболистов. А её отец, скорее всего, будет следить за ней, как ястреб, всякий раз, когда она не будет заботиться о Максе, что снимает эту ответственность с моих плеч. Что такое два месяца? Просто вдвое больше, чем срок, за который я никого не уволил. «Она умеет водить машину?» — спрашиваю я. «Что?» — Мунте в замешательстве хмурит брови. «Например, если с Максом что-то случится, пока меня не будет рядом». «Сможет ли она отвезти его в больницу?» «Да». «Хорошо, это хорошо. Ей, по крайней мере, исполнилось 16. и фотографии, вероятно, уже несколько лет. Она ответственная?» «Она...» — он колеблется. «В отношении работы она ответственная». Странный ответ. Дверь в его номер издаёт щелчок. Кто-то открывает электрический замок с помощью карточки ключа. За моим плечом появляется темноволосая женщина, которая заходит спиной вперёд, открывая дверь. пятой точкой. Шоколадные волосы, обтрёпанный подол шорт, полные бёдра. Она оборачивается. И вот в гостиничном номере моего тренера стоит мисс Двойное пиво из лифта. И у неё снова заняты обе руки, только на этот раз парой стаканчиков кофе. Я поправляю очки, чтобы убедиться, что зрение меня не обманывает. Зелёные глаза встречаются с моими. «Ты!» В вырвавшемся у меня слове возмущение смешивается с потрясением. Она вздыхает, ее плечи опускаются. Так и знала, что это окажешься ты. А? Эйс, познакомься с моей дочерью, Миллер мангомери Это новая няня Макса. Я поворачиваю голову в его сторону. Ты шутишь. Миллер, это Кай Родос. Этим летом ты будешь присматривать за его сыном. Ни в коем случае. Быстро перебиваю я. Миллер закатывает глаза, протягивая отцу один из двух стаканчиков кофе. «Как так? Ей точно не 13 и не 14 лет. Она взрослая женщина, которая пьёт пиво и временами не спит ночь напролёт. Прыщи давно исчезли, кожа стала загорелой и безупречной, а благодаря брекетам появились идеально ровные зубы. И всё же ей подходит имя Миллер. Дикая девчонка-сорванец в укороченном комбинезоне и с татуировками». «Она не будет присматривать за моим ребёнком». Миллер садится рядом со мной и указывает на меня большим пальцем, бросая на своего отца взгляд, который говорит, «Вот же чёртов парень». Монти предатель смеётся. «Я вижу, вы двое уже познакомились». «Да, в лифте в девять утра. Она пила двойную порцию пива». «Боже милостивый». Она запрокидывает голову, и этот хриплый голос в смеси с сексуальностью, с которой мой мозг воспринял эту фразу, заставляет мой член меня предать. Это была корона. Ты знаешь, сколько в ней алкоголя? Для некоторых это просто способ восполнить водный баланс. Мне всё равно. Я смотрю в лицо её отцу. Я не оставлю такого человека присматривать за Максом. Успокойся, папочка младенца. Она делает небрежный глоток кофе, или вернее, чая латте, если верить этикетке на её бумажном стаканчике. Не называй меня так. Я выпила пиво, чтобы отметить то, что сегодня утром уволилась с работы. Ты ведёшь себя так, будто я строю дорожки из кокаина на поручнях в лифте. Хм, теперь, когда я говорю это вслух, я понимаю, что это звучит странно. Но, честное слово, я никогда так не делала. Я поворачиваюсь к Монте. «Это твой ребёнок?» «Единственный и неповторимый», — с гордостью говорит он. Я поворачиваюсь к Миллер. «Сколько тебе лет?» «Двадцать пять». Я и не подозревал, что Монте стал отцом в таком молодом возрасте. Значит, когда она родилась, ему было 20 лет? Чёрт! А я-то думал, что это тяжело в 32 года. «А сколько тебе лет?» — спрашивает она. Вопросы здесь задаю я. Я пытаюсь понять, стоит ли рисковать безопасностью моего ребёнка только ради того, чтобы нанять тебя в угоду твоему отцу. А я пытаюсь понять, стоит ли портить себе лето, работая следующие два месяца, на такого зануду. Я веду себя ответственно. Я не зануда. «Наверное, ты стал занудой так давно, что уже успел об этом забыть?» «Миллер», — вмешивается Монте — «ты не помогаешь. У тебя есть опыт ухода за детьми?» «Да, за взрослыми детьми». Я бросаю многозначительный взгляд на Монте. Мы даже не знаем, понравится ли она Максу. Тебе ведь известно, как он относится к женщинам? Он практически набросился на меня в лифте. Думаю, с этим у нас всё в порядке. Я почти уверен, что он охотился за твоими банками пива. Очень на то похоже. Ты же не собираешься отказываться от пива, правда? Нет. Хорошо, Монти хлопает в ладоши. Это будет интересно. Ты куришь? Судя по ее голосу, она вполне может курить. Нет, но если мой остаток лета пройдет в таком духе, ты меня до этого доведешь. Миллер, прерывает Монти, как строгий отец, унимающий ссору между своими детьми. Спасибо за кофе. Не оставишь меня с Каем? На минуточку. Миллера вздыхает и быстро завязывает свои длинные каштановые волосы в узел на макушке, Давай мне возможность получше рассмотреть рисунки на её руках и плечах. В основном это замысловатые цветочные узоры, почти как контуры на странице раскраски. Максу понравится. Хорошо. Она встаёт, берёт свой чай и поворачивается ко мне. От неё снова исходит сладкий аромат выпечки. Но чтобы ты знал, я делаю это в качестве одолжения. Так что... «Постарайся не быть таким придурком, ладно? Увидимся позже, папочка-младенца». Она останавливается у двери, взявшись за ручку, и задумчиво склоняет голову на бок. «Или мне лучше сказать «папочка-бейсболист?» «О да, так гораздо лучше». «Папочка-бейсболист, точно!» И с этими словами она оставляет нас наедине. Я недоверчиво качаю головой. «Твоя дочь не в себе. Она лучшая, правда? Ты же не можешь говорить это серьёзно». Она точно не тот человек, который сможет позаботиться о Максе». Он откидывается на спинку стула, скрестив татуированные руки на животе. «Я говорю это не из-за предвзятого отношения, но тебе с ней повезло. Может, она и мой необузданный ребёнок и не знает, что такое, чёрт возьми, тормоза, но когда дело доходит до работы, она самый целеустремлённый человек из всех, кого я знаю. Она сделает для твоего мальчика всё». Я запрокидываю голову. «Да ладно, чувак, давай отнесемся к этому серьезно». «Я говорю серьезно. Поверь мне, Кай, я знаю свою дочь. Если по какой-то причине она когда-нибудь даст тебе веское основание ее уволить, я сам тебе это предложу. Вот насколько я уверен в этой ситуации». Храня молчание, я смотрю на него, пытаясь уловить хоть какой-то намек на ложь. «Возможно, я не знаю, Миллер, может, и не доверяю ей, но, Монте, я доверю и собственную жизнь, и жизнь моего ребенка, и знаю». что он никогда не подвергнет Макса риску, даже если бы эта ситуация была ему выгодна. Не могу поверить, что позволил ему себя уговорить, но я перед ним в долгу. «У неё есть право только на один страйк», — говорю я, поднимая палец, чтобы подчеркнуть сказанное. Страйк в бейсболе. Ситуация, когда бьющий, Беттер, не нанёс удара при подаче. Если Беттер набирает три страйка, он покидает поле. «Бейсбольный каламбур, Эйс? Будь выше этого!» «Заткнись». Он протягивает мне руку для рукопожатия. Один страйк, и она уходит. «Ладно, это уже слишком». Я вкладываю свою ладонь в его, но прежде чем успеваю отстраниться, он крепче сжимает ее, желая, чтобы я посмотрел ему в глаза. «Я хочу дать тебе совет, сынок. Зная ее, могу сказать, что этим летом вы с Максом проведете лучшее время в своей жизни. Но даже не думай к ней привязываться». Я в замешательстве приподнимаю брови. «Ты что, не заметил, в каких мы отношениях?» Я высвобождаю руку и указываю на дверь, через которую вышла Миллер. «Заметил. И говорю тебе это не как её отец, а как твой друг. Когда лето закончится, она уедет. Я до смерти люблю свою дочь, но она любит убегать. И последнее, чего она хочет, это чтобы её поймали». «Монти, конечно, знает меня достаточно хорошо». Но последнее, чего я хочу, это чтобы она осталась. На самом деле, если бы Макс не взрослел слишком быстро, я бы уже мечтал о том, чтобы лето поскорее закончилось. «Поверь мне, Монти, тебе не о чем беспокоиться». Он неуверенно хмыкает. Я встаю и придвигаю свой стул к столу. Увидимся на поле. Я уже почти выхожу за дверь, когда он меня останавливает. эйс окликает он, — «держи свой член в штанах. Мы все знаем, какой ты чертовски плодовитый. а я слишком молод и дьявольски привлекателен, чтобы кто-то звал меня дедом. Господи Иисусе!» — фыркую я, покидая его номер.